Глава 14. Приятная беседа. Не знаю, с какими целями эти твари постоянно забирают мои туфли. Пол здесь просто ледяной а у меня в носках дырки. Надо не забыть в каком-нибудь из домов выбрать себе пар несколько подходящего размера. Хотя, может, и не стоит этого делать. В прошлый раз, когда я напялил на себя чужие носки, у меня на ногах повскакивали бородавки. Копы дали мне одно единственное драное и грязное одеяльце. Если я подтягиваю его к подбородку, то ноги от ступни до коленей остаются неприкрытыми. Твари! Я подхожу к звонку и нажимаю кнопку. Жду некоторое время и жму второй, третий, четвертый, пятый раз до тех пор, пока у окошечка в двери моей камеры не появляется сержант Атвелл. «Чего тебе?» «Верните мне туфли, здесь чертовски холодный пол», — говорю я. «Тебе известны правила». — Да хрен с ними, с этими правилами. Ну уже я хочу надеть туфли, замерз как собака. — Ладно, давай договоримся. За эту услугу позднее я с тобой расплачусь. За мной бутылка. Сержант захлопывает окошко и возвращается к своим кроссвордам. — Ублюдок. Для чего придуманы эти правила об обуви, я убей не пойму. Может, чертовы кретины боятся, что я задумаю обойти правосудие и повешусь на шнурках? Чушь собачья. Я никогда ничего подобного не сделаю. Во-первых, потому что я большая скотина и себе, любимому, ни за что не причиню вред. Во-вторых, потому что у меня туфли без шнурков. Я задумываюсь над этим вопросом. Интересно, если бы я был индийцем, забрали бы они у меня тюрбан? Нет, конечно, не забрали бы, не посмели бы. Позволили бы мне его оставить из чувства уважения к моему вероисповеданию. А с помощью этой фигни я с большей легкостью покончил бы с собой, так ведь? Выходит, кругом царит расовая дискриминация, по-другому это безобразие не назовешь. Я опять звоню. Сержант Атуэлл вновь подходит к окошку. «Что на этот раз?» «Вот если бы, предположим, я был индийцем, вы ведь не забрали бы у меня тюрбан, верно?» «Спрашиваю я». «Тюрбан не забрали бы, а обувь не оставили бы ни при каких обстоятельствах, будь ты хоть сам чертов Махатма Ганди. Я не верну тебе туфли, точка». Сержант уходит. Вообще-то я и не должен был находиться сейчас в этой проклятой коморке, ведь я согласился приехать в отделение по доброй воле. Все дело в том, что сегодня утром ко мне домой заявился Соболь и стал расспрашивать о деле, которое мы с Олей провернули вчера вечером. На его обычное запугивание, мы можем побеседовать либо здесь, либо в отделении, я согласился отправиться в отделение. Меня такими трюками не возьмешь. Мне абсолютно все равно, где отвечать на их тупые вопросы, я в любом случае не намереваюсь поднимать лапки кверху и в чем бы то ни было сознаваться. А что, в конце концов, такого страшного в поездке в отделение? Лучше я пару часиков посижу в холодной камере, чем выдам какую-нибудь информацию. Ничего со мной здесь не сделается. вбили злодеи постоянно обделываются, когда им грозят прогулкой в отделение полиции. Они ломаются обычно в тот момент, когда Тош Лайнс произносит слова. Что ж, тогда вам придется отправиться в камеру. Посидите там до тех пор, пока не почувствуете, что готовы разговаривать. По прошествии двух минут заточения эти болваны уже колочат в дверь, мечтая побыстрее сдать братьев Джексонов из Джессмин Аллен и Стейт. Только в реальной жизни все совсем не так. На самом деле, если твоя вина ничем не подтверждена, копы имеют право продержать тебя в камере максимум 24 часа. Для более длительного заключения требуется специальный ордер, но подобное происходит крайне редко. К тому же я твердо знаю, что если меня держат в камере долго, значит доказательств моей вины у них нет. В противном случае на опрос моих родственников и друзей попытки выудить из них какие-нибудь сведения, они не тратили бы столько времени. Если бы за полгода спокойного грабительства я был бы вынужден регулярно отсиживать в камере сутки, я с удовольствием это делал бы. Хоть на голове, простаивал бы все 24 часа. Как только меня сажают в камеру, тут же посылают за моим адвокатом Чарли Тейлором, известным мастером, вытягивают своих клиентов из разных передряг. Чарли пользуется уважением. Первое, что он просит тебя сделать, когда приезжает, так это заполнить несколько форм о предоставлении юридической помощи. Это правило распространяется у него на всех, что на сидящих в камере, что на крутышек, приезжающих к нему в офис на Порше и в костюмчиках от Армании под словами «просит заполнить несколько форм», я имел в виду, естественно, «просит заверить заполненные им самим формы своей подписью». Работая со мной в строках сбережения, доход и заработная платы, Чарли постоянно вынужден писать «нет». Когда мы встретились впервые, я прочел бумаги, которые он с моих слов заполнил, то пришел в полное недоумение. Согласно этим формам, получалось, что у меня гроша за душой нет, что по социальному статусу я приравниваюсь чуть ли не к беженцу, и что пользоваться услугами адвоката просто не в состоянии. Но Чарли сказал ни о чем не волноваться, просто поставить подпись внизу. Я так и сделал. В общем-то, за право получать его помощь бесплатно я и беженцам согласен считаться. Я опять звоню. «Чего еще? А ужин мне когда-нибудь принесут?» — спрашиваю я. «Ты сидишь здесь всего лишь час», — отвечает Атуэл. «Ну и что? Какое-то имеет отношение ко времени ужина?» По-моему, во внимание должны принимать не то, как долго я нахожусь в этой чертовой камере, а то, давно ли я ел в последний раз. Я ужинаю как раз в это время суток. Сейчас всего лишь три дня. Сержант многозначительно смотрит на свои часы. С каким удовольствием я стянул бы их у него? У меня особый график работы, говорю я. Если ты еще хоть раз нажмешь на кнопку звонка, тогда мы с ребятами придем и испробуем на твоей башке свои новые дубинки. Понял? а захлопывается. «Ты очень любезен!» — ору я ему вслед. Кто-то из камеры напротив поддерживает меня, выкрикивая жирная свинья. Я тоже, когда увидел этого сержанта, сразу вспомнила хорошо зажаренных котлетах из свинины. Я опускаюсь на топчаны некоторое время грозу ногти. Мне становится интересно, достану ли я зубами до ногтей на ногах, и я пробую это проделать. Не выходит. В следующий час, а может полтора, я рассматриваю надписи на стенах. Здесь представлен типичный набор – ругательства, чьи-то клички, обращения к Соболю, высказывания о том, чем он занимается с матерью даже стихотворения. Ребята Соболев взбираются на холм лихих придурков рота, на десятерых один с умом, а девять – идиоты. Пэм Айрс остался бы доволен. Рядом со стихотворением рисунок. Пара копов мочится на голову Соболю, у рта которого пузырь для реплик как у персонажей карикатуры комиксов. Но в пузыре ничего не написано. По всей видимости, художник так долго пытался придумать, какие слова вложить в уста Соболю, что не успел вписать ничего. Я снимаю ремень, пряжкой выцарапываю в пузыре красота и подписываюсь ниже «Бекс». Неожиданно раскрывается окошко, в нем мелькает морда Атуэла, дверь отворяется и в камеру входит Соболь. «Мистер Хейнс, а я тут как раз читаю про вас». Соболь оглядывает стены камеры и корчит недовольную рожу. «Поднимайся. Приехал твой адвокат», — говорит он тоном человека, знающего своё дело. «А чёрт!» — его взгляд падает на рисунок. «Ты намалевал?» «Уже давно я смотрю на струйки мочи на нарисованной физи Соболь. А что?» Соболь намревается схватить меня за грудки и высказать всё, что обо мне думает, когда в разговор вмешивается Атуэлл. Этот рисунок нарисовал до его здесь появления. «А это что такое?» — шипит Соболь, указывая на выцарпанное мною слово «бекс». «Что?» — спрашиваю я недоуменно. «Вот это! Здесь написано твое имя!» — кипятится Соболь. «Какое имя?» — произношу я. «Ладно, пошли». Соболь толкает меня к двери и бросает Атуэллу. Стены в камере надо покрасить. «Их покрасили неделю назад», — отвечает сержант. «Все эти художества появились здесь совсем недавно». Мы общаемся с Чарли всего пять минут в течение которых он заполняет формы быстро рассказывает мне, что шло по телеку в ночь ограбления нами того дома. У него есть все копии «Радио Таймс» за прошедшие лет семь на случай, если я вдруг забуду, какие передачи смотрел с вечера и до самого утра. Не знаю, вписываются ли подобные махинации в рамки закона. Вероятнее всего, нет, но для меня они удобны, так ведь? Чарли также сообщает мне о том, что Соблю уже разговаривал с Олли. Сюда он его не привез, потому что единственный свидетель, которого они где-то раздобыли, якобы видел в ту ночь только меня или кого-то на меня похож, а еще фургон. И этого ему, видите ли, показалось достаточно, чтобы заняться расследованием и явиться с мне домой. До процедуры опознания помалкивай, предупреждает Чарли, хотя в предупреждениях такого рода я не нуждаюсь. Соболь ведет нас обоих к тому месту, где для опознания подозреваемого уже собрались несколько парней и говорит мне занять среди них любое место. Я оглядываю лица этих идиотов и чувствую себя оскорбленным до глубины души. Вы считаете все эти типы похожи на меня? Да ни капельки они на меня не похожи. Встань в строе без разговоров, говорит Соболь. Мой подзащитный недоволен условиями проведения процедуры опознания, считая, что в достоверности показаний, которые дадут свидетели по ее завершении, нельзя не усомниться, отвечает за меня Чарли. «Взгляните, например, вот на это, вон лысый. Неужели кто-то может нас перепутать?» — говорю я. «Все должны надеть на головы шапки, они лежат на полу у ваших ног», — объясняет Соболь. «Тебя это тоже касается», — обращается он ко мне. Я поднимаю черную шерстяную шапку с пола ищу глазами парня, который походит на меня больше остальных, чтобы встать с ним рядом. «А на это взгляните», — я указываю на чудака, у которого время от времени лицо сводит судорогой. «Быстрее становись в ряд, бегс», — говорит Соболь с легким раздражением. Я смотрю на его лицо, и мне представляется, что оно залито мочой. «Неужели я такой же урод?» — спрашиваю я, переводя взгляд на третьего типа. Тот явно нервничает. Наверняка студент согласился принять участие в этой тупой игре за каких-нибудь 10 фунтов. Он не знает, за что меня задержали, могли за изнасилование, могли за убийство или за нанесение тяжких телесных. Боится, наверное, что я когда-нибудь доберусь и до него. В конце концов, я встаю за номером семь, написанным на полу краской. Вводит свидетельницу. Я шепчу номеру шестому, стоящему рядом, что если он подмигнет старушке в тот момент, когда она будет проходить мимо него, так сказать, немного собьет ее с толку, то получит еще червонец. В ответ я не слышу ни звука. Соболь несет старухе обычную чушь о том, что ей не следует торопиться что она должна тщательно смотреть каждого из нас и назвать какой-то номер только в том случае, если у нее не будет сомнений. Бабуся суетно кивает, прижимает сумочку к своим сиськам и приступает к делу. Насмотр каждого из нас у нее уходит по несколько минут. Двигается она медленно, разглядывает подозреваемых с большой добросовестностью и что-то прикидывает в уме. К тому моменту, когда очередь доходит до седьмого номера, то есть до меня, Она выглядит так, будто остро нуждается в чашке чая и удобном кресле. Я напрягаю мышцы лица и стараюсь чуть изменить его. Немного опускаю челюсть, втягиваю щеки, сужаю глаза. От желания дать ей в морду меня чешутся руки, но таким образом я сдал бы себя с потрохами, поэтому сдерживаюсь. Она перемещается дальше, к номеру восемь, потом поворачивается и идет к соблю. Номер четыре. Я уверен, 4. Чарли улыбается мне, а я, если честно, не особенно доволен. Эта дура выбрала того уродливого студента. «По-моему, никаких сомнений больше не может быть, сержант Хейнс. Полагаю, мой подзащитный имеет полное право отправиться домой», говорит Чарли Соболю мистеру Россу, сидящим за столом с другой стороны. «Не торопитесь, мистер Тейлор, мне бы хотелось задать вашему подзащитному еще несколько вопросов», говорит Соболь. «Надеюсь, вы не возражаете?» «На каком основании вы удерживаете его здесь так долго?» – спрашивает Чарли, засовывая в рот тонкую ароматную сигарку. «Я тоже достаю сигареты. Табак прекрасно помогает снять напряжение, но мы закуриваем практически одновременно вовсе не из желания расслабиться». Этот тактический маневр Чарли изобрел несколько лет назад. Дело в том, что Соболь не курит, и, сидя на удалении нескольких футов от двух дымящих людей, через пару минут начинает кашлять потому-то и торопится поскорее покончить с этим делом, выскочить на улицу и подышать свежим воздухом. А в лучшем случае, являясь пассивным курильщиком, заболеет раком и отдаст Богу душу. У нас имеются показания двух свидетелей. Оба утверждают, что вчера ночью в момент ограбления видели синий грузопассажирский фургон вашего подзащитного у обочины дороги рядом с домом пострадавших людей. «Фургон моего подзащитного?» Чарли смотрит на меня, приподнимая редкие брови. «Это был не мой фургон», — заявляю я. «Мой подзащитный утверждает, что ваши свидетели видели не его фургон у дома, который ограбили прошлой ночью, и что эти люди ошибаются, подобно тому, как, по всей вероятности, ошиблась во время процедуры опознания миссис Бейкер. Вероятно, имеющиеся у вас свидетельские показания недостоверны». «Я ценю Чарли еще и за это его качество». Он с полуслова понимает, что я имею в виду, и всегда умеет выразить мою мысль наиболее точными словами. «А номера?» — спрашиваю я. «Ваши свидетели сообщили вам регистрационный номер того фургона, мистер Хейнс?» — передает Соболю мой вопрос Чарли. «На нем были номерные знаки, снятые накануне вечером с красного эскорта», — говорит Соболь. «Наверное, мне давно следовало объяснить, что Соболем называют детектива Хейнса все наши ребята». Наверняка сам Соболь уверен в том, что эту кличку ему дали за способность выслеживать жертву, но он серьезно ошибается. Мы называем этого кретина Соболем, потому что у него очень крупные и длинные зубы, заостренный нос и омерзительные маленькие усики, в общем, потому что он похож на Соболя. Я беру у Чарли тонкую сигарку и поджигаю ее от своей сигареты. Да что вы говорите? А на фургоне моего подзащитного вы нашли сегодня утром эти номерные знаки? Вероятнее всего нет говорит Чарли, в то время как я выдуваю дымные колечки в лицо Соблю. «Свидетели видели именно ваш фургон на месте преступления!» выкрикивает он. «Чем вы можете это объяснить?» «Это был не мой фургон», отвечаю я. «Не мой». «Полагаю, теперь мой подзащитный ответил на все ваши вопросы, сержант», говорит Чарли. «Или вы хотели спросить у него еще о чем-то?» «Это был твой фургон», говорит Соболь, тыча на меня пальцем. «И тот дом ограбил именно ты!» «Докажите», — отвечаю я, абсолютно спокойно откидываясь на спинку стула. Никаких доказательств у него нет, я в этом уверен, так что не обязан ни в чем перед ним оправдываться. Я мог бы начать долго и нудно сочинять, что свой фургон одолжил вчера одному парню, с которым встретился в кабаке, но и не думаю напрягать мозги, потому что в этом нет никакой необходимости. Мы живем в демократической стране, где никто не имеет права называть человека виновным до тех пор, пока не доказал его вину. Это очень важно. И вот, сидя здесь, перед Соболем, в глазах закона, я считаюсь не менее порядочным гражданином, чем он. Независимо от того, что вчерашнее ограбление совершил действительно я, я не виновен, потому что никто не доказал мою к этому ограблению причастность. Ни к этому, ни к любому из предыдущих. И я не должен никому ничего объяснять, это Соболь обязан убедить меня в том, что я заслуживаю наказания. если у него что-то не получается, его проблемы. Моя задача — просто спокойно сидеть перед ним и не предоставлять ему тех сведений, которые сам он не сумел собрать. Понимаю, я прекрасно понимаю, что мои рассуждения кажутся вам идиотскими, но не я понавыдумывал эти правила, я всего лишь извлекаю из них пользу. Мне бы хотелось, чтобы ваш подзащитный вернулся в камеру и еще раз как следует обо всем поразмыслил. Мы имеем полное право продержать его здесь еще 20 часов, вы об этом знаете. «Как пожелаете, мне все равно», — отвечаю я Соболю, не давая Чарли возможности произнести ни слова. «Надеюсь только, что меня все же накормит в этом чертовом месте ужином». Мой подзащитный имеет в виду, что, как бы долго вы не продержали его в заперти, он не сможет ответить на заданные вами вопросы по-другому. «Вот-вот», — подтверждаю я. Соболь выдерживает продолжительную паузу, говорит, допрос окончен, выключает магнитофон, записывавший нашу беседу, и достает кассеты. «Как понимать ваши слова? Я могу идти домой?» — спрашиваю я. Соболь, ничего мне не отвечая, просит Роса проводить нас с мистером Тейлором из кабинета. Я беру со стола одну из кассет, свою копию, представляя, как поставлю запись для Олли. Мы всегда так делаем после допросов. Покупаем пиво, какой-нибудь хавки и ухахатываясь, слушаем эти кассеты. «И на том спасибо», — говорю я Соболю. «А то я проголодался, как собака, за весь день ничего не ел». «Верите, Чарли, мне не принесли даже чего-нибудь попить. Интересно, сколько стоит в этом заведении чашечка чая?» «Недорого», — отвечает Рос, — «признание». Это самое слово я услышал от него, как только прибыл сюда сегодня. «Справедливая сделка!» — восклицаю я. «Пойдем», — говорит Чарли, — «пойдем». Мы направляемся к двери. «Ты становишься все более смелым, Бекс, все менее осторожным», — шипит мне в спину Соболь. «А тюрьма давненько по тебе плачет». — Обещаю, что собственноручно упрячу тебя за решетку. — Очень интересно, за что? — отвечаю я, оборачиваясь. — Этот дом обчистил не я, я ведь сказал. Можно дать вам один совет сейчас, когда магнитофон уже выключен? Я вопросительно смотрю на Чарли опять поворачиваюсь к соблю Не для записи, а так, чисто по-человечески. Вы гонитесь не за тем зайцем, Хейнс. Этот дом ограбил не я. — Не для записи, ха У Копов все записывается. Этот их фокус – еще один трюк, рассчитанный на то, что когда магнитофон выключен, допрашиваемый ведет себя менее предусмотрительно и может проболтаться. В Билле эта ситуация постоянно обыгрывается. Стоит Тошу сказать не для протокола, и Дуг Макхарт тут же выдает ему, что он не сейчас, не позднее не намеревается разговаривать о мистере биги и партии украденных сигарет. «Я же не настолько туп». Когда кто-нибудь спросит у меня, есть разговаривать не для записи, ты сделал то-то и то-то? Я отвечу, даже не для записи это сделал не я. Мне плевать на все эти оговорки. Раз уж я начал врать, то буду врать до конца, вот и все. Смешно битый час отпираться от всего на свете, тратить столько своего и чужого времени. А потом вдруг, когда кто-нибудь произнесет не для протокола, взять и все испортить. Конечно, на суде это им никак не поможет, и если уж соглашаться разговаривать не для записи, то можно сказать что-нибудь вроде «У вас против меня нет никаких доказательств, но вы на правильном пути». Хотя для меня лучше, если они пойдут по-другому следует так ничего и не выяснят. Моё правило номер один. Отрицай абсолютно всё. Поэтому-то я и говорю Соболю на прощание эту чушь не для записи. Вдруг он в неё поверит. «Думаю, на этом тебе следует закончить беседу с мистером Хейнсом», — советует мне Чарли. «Ты безнадежен», — седит сквозь зубы Собля, обращаясь ко мне. «Ограбление твоих рук дело, я ничуть в этом не сомневаюсь». «Да пораскиньте же вы мозгами», — отвечаю я. «У этого ограбления даже почерк не мой». «Отлично сказано. Не мой почерк. Признаться честно, выполняя ту или иную работу, а почерке я думаю меньше всего». Для меня главное забраться в дом и обчистить его, а в какое конкретное время я это делаю, каким образом, в каком районе города, на все это мне наплевать. Парни, которых по праву считают мастерами своего дела, занимаются грабежом долгие-долгие годы. Некоторые даже оставляют в обчищенных домах визитки. Конечно, не настоящие визитные карточки, а какой-нибудь знак для полиции, чтобы та сразу догадалась, что это ограбление совершено тем же самым чудаком, который побывал и в восьми предыдущих недавно обработанных домах. Подобное вытворяют большие любители скандальной репутации. Один парень, например, я много о нем слышал, но никогда не встречал, в каждом из домов гадил посередине кровати в спальне хозяев. Другой закрывал сливное отверстие в ванне до упора открывал оба крана. Я считаю, что у обоих было не все в порядке с головой Такие типы виноваты в том, что о грабителях повсюду отзываются только дурно. Наверняка работают подобные дегенераты под какими-нибудь особыми кличками. Пантом, призрак, ягуар или что-нибудь в этом духе. Те двое, о которых я упомянул, сейчас в тюряге. Неудивительно. По-моему, для них было важнее не заработать на жизнь, а сделать себе имя. А если в нашем бизнесе задаешься подобной целью, ничего хорошего от жизни не жди. Я таких людей не понимаю. Неужели до них не доходит, что попадись они один, единственный раз, и на них автоматически взвалят ответственность за все ограбления, совершенные ими в прошлом? А наказание за 9 подобных преступлений гораздо серьезнее, чем за одно. Но Соболь не знает, характерно ли для моей работы что-нибудь особое. «Это не мой почерк», — говорю я. «Свидетели видели у того дома твой фургон», — повторяет он. «Я не стукач», — произношу я, многозначительно кивая. Соболь двигает губами, собираясь сказать что-то еще, но в этот момент Чарли выталкивает меня в коридор, и мы идем к дежурному за моим официальным освобождением. Кстати, вот вам маленький совет. Всегда пересчитывайте деньги, когда сержант возвращает вам личные вещи. Не потому, что часть из них может пропасть, а просто это здорово действует копом на нервы. Еще лучше в какой-то момент сделать вид, будто вы сбились со счета и начать все заново. В общем, я получаю назад вещи, которые сдавал, ставлю роспись на линии из ряда жирных точек и опять ощущаю, что я сам себе хозяин. Я выхожу на улицу вижу юного прыща у копа, ведущего к задней двери нориса Под мышкой у копа полутораметровая копилка. Мальчик с прорезью для монет в макушке. Ничего не хочу знать об этой истории. норис замечает меня. «Эй, бег!» — кричит он. «Что, опять сумел отвертеться?» «Отвертеться?» — Запомни, фургон я одолжил тебе вчера в последний раз, сукин сын. Пусть Соболь разбирается теперь с Норицем, думаю я, а мне бы теперь поскорей перекусить.